Глава 16. Болн Винтон вышел на лестницу и не оглядываясь бросил: "Эй, Макс, за мной!" Он начал спускаться и заметил внизу джо чудовище, который непрекаянно бродил между столиками по пустому и горному залу казино. Болн спускался, глядя прямо перед собой. Макс шел следом, не отставая ни на шаг. За занавесом в ресторане Кабаре вовсю шла импровизированная гулянка. Звенели стаканы, звучал смех и громкий говор. Все шло просто замечательно. Болон чуть заметно улыбнулся. Все развлекались и занимались своими делами. Пора было начинать отсчет минут и секунд. Едва лишь Болон ступил на ковер, покрывавший пол и горного зала, как из холла отеля В казино вошли четыре человека. Один из них воскликнул: "Эй, вы!" Болон обернулся и взглянул на посетителей. У входа стояли братья Талиферро, Пад и Майк. Их сопровождали два телохранителя, которые вызвали у Болона ассоциацию с волкодавами, присевшими у ног своих хозяев. они находились на полпути между входом и лестницей, где стоял Болон. Нужно сделать только два шага, и он будет в безопасности, во всяком случае, на какое-то время. Мак шагнул по направлению к Талиферу, потом вдруг вытянул руку и указывая пальцем на Джо Джостано, который словно во сне бродил между игорными столами, закричал: «Он там!». Вся четверка резко остановилась и взглядом указанного человека. Джо Станно напрягся и поднял голову. Все рефлексы, приобретенные старым убийцей на протяжении бурной, полной опасности жизни, сработали молниеносно. Его ноги автоматически приняли положение для стрельбы, массивная голова ушла в плечи, а вспыхнувшие бешенством глаза впились в четверку прибывших так, словно Джо видел их в перекрестии прицела. В глазах Стана ситуация выглядела вполне нормально. В прошлом он сотни раз оказывался в подобном положении, с одной лишь разницей. Он никогда раньше не выступал в роли жертвы. Впервые Стэну смотрел в лицо собственной смерти. Там, где раньше его встречали с подобием шумной радости, теперь царила мертвая тишина. На него молча смотрели четыре палача. Но Джо не собирался сдаваться без боя. Он не хотел чтобы его прикончили как блеющего ягненка и не собирался вымаливать пощаду, как Вито. Ну уж нет, не дождутся. Я вас прикончу, взревел он, словно старый лев. Болон видел, как рука стано молниеносно скользнула за борт пиджака и вновь появилась с большим револьвером. Общее внимание переместилось на Джо, и маг воспользовался этим обстоятельством, Чтобы незаметно уйти в сторону, Макс Кенн неотступно следовал за ним. Гул сошел с ума, испуганно вскрикнул кто-то. Грохот выстрелов настиг Болана и его телохранителя, когда они были уже в глубине зала. Они быстро прошли через посты безопасности, и Болан крикнул охране: "Это нападение, никого не впускать". На стенах комнаты сейфа лежали деньги, много денег, бесчисленные пачки банкнот были свалены кучами. Рядом с ними бесконечными рядами выстроились сверкая серебром столбики мелкой монеты. А счетные машины по-прежнему продолжали трещать, подсчитывая все новые и новые суммы. Большие кучи денег еще находились на имкоссационных столах, и главный бухгалтер, нервно мерив шагами хранилище, Умоляя своих подчиненных поторопиться. Ты еще не закончил? процедил сквозь зубы Болон, метнув на бухгалтера убийственный взгляд. «Все здесь, сэр. Я слышу выстрелы. До последнего цента? Да, сэр, до последнего цента. Сколько? Чуть больше полумиллиона, мистер Винтон. Но контрольный перерасчет. Мы начнем через несколько. Бросай это дело и проваливай. Сэр, на казино совершено нападение. Или ты ничего не слышишь? Забирай своих дам и дуй отсюда. Я не хочу, чтобы их всех здесь перестреляли. Вы хотите сказать, уйти? Вот так взять и уйти? В рай все не заберешь, идиот. Заребил Булон. Проваливай отсюда вместе со своими бабами. Верного традициям бухгалтера больше упрашивать не пришлось. Он развернулся и направился к выходу. Скажите это им сами. Бросил он, и не оборачиваясь, исчез за дверью. «Оставь двери открытыми!" крикнул ему вслед Болон, и, обернувшись кассиром, скомандовал: "Э, ну, ну-ка, дамочки, вон отсюда! Всем очистить помещение!" С помощью верного Макса Болон бесцеремонно вытаскивал женщин из-за столов и подталкивал к двери. "Выведи их и найди какое-нибудь укрытие!" громко крикнул он Максу, стараясь перекричать вопли и визг перепуганных женщин. "Гокей, босс!" — невозмутимо ответил телохранитель. Прошло не больше минуты, и маг остался в комнате сейфе наедине с охранником. Болон вперил в него жесткий взгляд и спросил: "Ты ждешь, когда тебя пришьет за несколько долларов?" "Нет, сэр", растерянно пробормотал охранник и исчез, словно его ветром сдуло. Оставшись один, Болон подошел к стеллажам, заваленным грудами денег. Он перебрал несколько пачек с банкнотами достоинством от 50 до 1000 долларов, выбрав пачку с 1000 долларовыми купюрами, Мак сунул ее в карман. С этого момента деньги перестали его интересовать. Мак отключил систему аварийного пожаротушения и отошел к двери. Задрав штанину, он снял с ноги термитную шашку, которую заранее прикрепил к лодыжке клейкой лентой и подпалив ее, швырнул на большой стол, заваленный пачками денег. Шашка зашипела и выбросила сноп ярких искор, которые рассыпались по всему столу и полу. Дерево и бумага загорелись дружно и быстро. Больше здесь нечего было делать. Болдан вышел из охваченной огнем комнаты сейфа и плотно прикрыл за собой дверь. Выйдя из хранилища, маг приказал охраннику Проследи, чтобы сюда никто не входил. О'кей, сэр. Даже сам Иисус Христос барак закрыт и опечатан. Ясно, сэр. Болон направился в казино и дал те же указания двум охранникам. Изнывающим от волнения перед входом в служебное помещение, ресторана и казино, оба нервничали и чувствовали себя неуверенно. Неужели кто-то попытался напасть на заведение? Мистер Винтон, спросил один из них. Да, но пусть вас это не беспокоит. Делайте свою работу там, где вас поставили. Охранник вытащил из кобуры револьвер и поклялся любой ценой исполнить приказ своего босса. Болон вошел в игорный зал и с облегчением увидел, что женщины наконец-то укрылись в ресторане кабаре. Навстречу ему шел Макс Кена, обходя далеко стороной центр игорного зала, превратившегося в поле боя. В проходе между столиками для карточных игр на полу неподвижно лежали два окровавленных человека, издалека трудно было узнать их, но один из спокойников напоминал Болану Талиферу. "Осторожно, босс!" джо вскрикнул Макс. Грохот револьверного выстрела оборвал его на полуслове, и Макс нырнул на пол между столами. Недолго думая, Болон последовал его примеру. Вытаскивая из падения пистолет, Мак откатился в сторону от места падения и спрятался за столом, сжимая в руке неразлучную берету. Тэпочек как табун жеребцов, из холла отеля в казино примчалась группа из пяти-шести человек. Болон приподнялся и крикнул: "Эй, проваливайте отсюда, здесь опасно!" Револьвер снова грохнул, и пуля впилась в дверную раму, прямо над головой одного из прибывших. Вся группа скрылась за дверью. Болон уже заметил Джо Стано, прицелившись, маг дважды нажал на спусковой крючок береты и прострелил колосу обе ноги. Стано вскрикнул и стал падать, переворачивая стоявшие рядом столы и стулья. Прошло какое-то мгновение, и тишина, обрушившаяся на казино, вдруг заполнилась топотом и людскими криками из всех дверей. В зал вбегали вооруженные люди и рассеивались по казино в поисках укрытия. Бол, оставался только один путь к Джо Джостану. Маг пополз под столами, туда, где лежал раненый, не сводивший глаз приближавшегося к нему человека. В Джо попало столько пуль, что он напоминал дуршлаг. Кровь обильно текла из нескольких ран на груди и животе. Струйка крови сочилась из уголка упрямо сжатых губ в тех местах где пули Болона попали в цель брюки Стану быстро пропитывались кровью джо уронил револьвер при падении и теперь лежал уткнувшись в него лицом он с трудом приподнял голову и спросил Болона скажи мой мальчик кого из них я прикончил пата или майка думаю что обоих джо ответил Болон своим нормальным голосом Джо чудовище улыбнулся, потом закашлялся и сплюнул кровь, наполнившую рот. Я всегда догадывался, что на самом деле они не такие крутые, какими хотели казаться. Он медленно опустил голову на свой револьвер и умер. В это же мгновение целый рой пуль обрушился на жалкую защиту, которую представлял собой стол для крапа. Во все стороны полетели щепки. И клучи зеленого сукна. Болон пополз дальше. Сбоку раздался голос Макса Кена. Босс, что тут происходит? Настал момент истины, Макс, прошипел в ответ Болон. Сматывайся сам, обо мне не беспокойся. Такого с Максом никогда еще не случалось всю жизнь. Он заботился о безопасности других, и у него даже не укладывалось в голове, что можно думать о себе самому. Он быстро подполз к Боллену и прошептал: "Пошли через кухню, Босс. Это единственный выход". На лестнице, что вела в квартиру Виту, появился второй Талиферу в сопровождении своего телохранителя Боллен услышал его крик: "Это он, Боллен!". Маг вскинул берету и не целясь, выстрелил в сторону лестничной площадки. Он заметил, как рубашка на груди телеферро окрасилась в красный цвет. А сам он катился по ступенькам вниз. Кто-то испуганно вскрикнул: "Он убил босса!" В суматохе Мак потерял свои фиолетовые очки, и теперь Кену смотрел на него со все возрастающим изумлением. Однако открытие, сделанное им, никак не отразилось на поведении телохранителя. Босс это босс, кем бы он ни был. Макс улыбнулся и сказал: "За мной, босс. Выбора у Булана не оставалось. Как впрочем и времени. Мак перекатился сбоку боку на бок и последовал вслед за Максом, который, как ящерица, бесшумно скользил между ножек стульев и столов из красного дерева. Этот путь показался Болану бесконечным. Наконец он услышал голос телохранителя: "Давайте, босс, бегите прямо вперед, я вас прикрою". Булан глубоко вздохнул, Словно перед прыжком в воду, секунду помедлил, потом вскочил и, что было сил, бросился вперед, к проходу, прикрытому драпировкой. Сзади тут же поднялась ураганная стрельба. Макс слышал, как вокруг него застучали пули, впиваясь в пол, стены, вырывая щепки из столов и стульев. Позади методично гремели выстрелы пистолета Макса, прикрывающего отход Болона. Внезапно в казино стало тихо, стрельба прекратилась. В наступившей тишине громко прозвучала команда: "Здесь в не двигаться, бросить оружие и положить руки на голову". Болон нырнул в складки драпировки, и помчался по небольшому коридорчику, ведущему на кухню. Вдруг дверь перед ним распахнулась, и Болон остановился как вкопанный. На пороге преграждая ему путь Стоял Гэри Бранйола, с винтовочным обрезом в руках. На лице человека из Вашингтона отразилась безмерная печаль и недовольство собой. Он помедлил всего лишь долю секунды, но этот миг спас Болона. Краем глаза он заметил сбоку неуловимое движение, и в следующий момент перед ним возникла сухощавая фигура Макса Кена, профессионального телохранителя. Он, не раздумывая, бросился между жизнью и смертью, защищая священную особу своего босса. Удар Картичен, разворотивших грудь Макса, отбросил его тело в сторону, но в падении он все же успел нажать на спусковой крючок. Бранйола выронил из рук обрез и рухнул на пол, раненый пулей Кена в бедро. Его взгляд встретился с холодным взглядом Болона. Тот Последний раз печально посмотрел на скрученное, ставшее совсем маленьким телом Макса и мимоходом положив руку на плечо Браньёлы, шагнул на кухню. Мак, мельком взглянул на часы. Время неумолимо шло вперед. Секунды летели как пули. У Болана появилось впечатление, что он потерял слишком много времени, и когда он вошел на кухню, то убедился в этом. Группа людей в дорогих мягких костюмах входила туда же через другую дверь со стороны ресторана за спиной Булона раздался знакомый голос Осторожно Мак перезарядил берету на что ему понадобилось не более доли секунды и тут же бросился в сторону рядом с ним появилась золотоволосая тоби ранжер в том же почти несуществующем наряде в котором он увидел ее при знакомстве в руке Она держала маленький дамский пистолетик. Мафиози застряв в дверном проеме, сделали наугад несколько выстрелов и отступили под ураганным натиском мисс Рэнджер, азартно полившей крохотными пульками из своей хлопушки. Болн добавил ее аргументом веса, послав в догонку мафиози 3,9-миллиметровые пули из береты. Макс схватил девушку за руку и потащил ее к двери в глубине кухни. Повара и их помощники уже исчезли с удивительной быстротой, которая делала им честь. Болон уходил последним. Они выскочили на улицу, и девушка сбивчиво зашептала: "Пустыня ваше единственное спасение, пустыня!" "Не совсем так", пробормотал в ответ Болон, оставляя девушку в компании с растерянным поваром в белом колпаке. Мак добежал до угла здания и по пожарной лестнице начал взбираться наверх. Часы показывали 20 часов 59 минут. Несмотря ни на что, он укладывался в график. Перебираясь через парапет на крышу козерога, Болуну показалось, что он слышит рук от вертолетного двигателя и свист лопастей, рассекавших воздух. Под ударами чьих-то ног загудела пожарная лестница. Мак оглянулся. Девчонка лезла на крышу следом за ним, «Проваливай отсюда. рявкнул он. Надеюсь, вы знаете, что делаете?" произнесла она, отдуваясь. "Помогите-ка!" В самом низу послышались возбужденные мужские голоса, и Мак понял, что гнать Тоби назад уже поздно. Он схватил ее за руку, перетащил через парапет и трижды выстрелил на шум, раздававшийся внизу. А черт! — болезненно вскрикнул кто-то у основания лестницы. Автоматная очередь отбила от парапета большой кусок штукатурки. Крыша оказалась плоской и достаточно большой, чтобы на нее мог сесть вертолет. Мак огляделся и заметил чей то силуэт в оконном проеме на третьем этаже отеля, прямо напротив его позиции. Присмотревшись полуно видел, что там вот не мелькали еще чьи-то тени. Задача осложнялась. предстояло присматривать за окном, прикрывать лестницу и следить за вертолетом. "Спасибо за помощь", бросил он девушке. Но -о -о! Тоби проворно нагнулась и нажала на курок своего крошечного пистолетика. Болдун услышал, как в холостую щелкнула собачка. Он молниеносно обернулся и влепил пуль в лоб смельчаку отважившемуся высунуться из-за парапета. Мафиози исчез, не издав ни звука. Кажется, я слышу вертолет! — внезапно воскликнула Тоби. Хотелось бы верить, пробормотал Болон. Вертолет совершенно неожиданно выплыл из ночной темноты и осветился неоновыми вспышками стрипа. Наблюдатели из окна отеля тоже заметили винтокрылую машину и двух человек на крыше. Болон заметил в окне какое-то движение и различил ствол карабина, направленный в его сторону. Мак тут же поднял берету и выпустил по окну всю обойму. Вертолет завис над самой его головой. К ногам Мака свалилась веревочная лестница. Болон ухватился за нее и притянул к себе девушку. "Поднимайтесь", приказал он. Тоби покачала головой. "Нет, я стою здесь". Удачи тебе, ворчун. Когда-нибудь ссвидимся. Теряя драгоценные секунды. Мак заглянул ей в глаза и все понял. Как вам угодно, сказал он. И ловко цепляясь за перекладиной веревочной лестницы, стал быстро подниматься к вертолету. «Пошел!» — крикнул он, забравшись до середины лестницы, и для ясности взмахнул рукой, давая понять пилоту, что пора уносить ноги. Свист турбины стал более высоким. Вертолет чуть накренился и взмыл кверху, оставляя под собой ночной город и пустыню, окружающую его. Свет неоновой рекламы стрипа стал постепенно тускнеть и вскоре совсем пропал. Эпилог. Вы сказали 21:00, прокричал пилот, стараясь, чтобы его услышали, несмотря на гул двигателя. Все в порядке. О'кей, ответил Болн. Да, все действительно было о'кей. Он нанес необычный удар по Лос-Вегасу и теперь надеялся, что благодаря его действиям Карл Карлайнс сможет выйти сухим из воды. Болн подумал, что ему уже в который раз удалось чуть-чуть соскрести плесень, толстым слоем покрывавшую Соединенные Штаты. Скоро гниль начнёт снова. Но он сделал все, что мог. В ходе этой операции он познакомился со многими хорошими людьми, хотя некоторым из них это знакомство стоило жизни. Мак надеялся, что Бранйола не слишком трагически воспримет свое поражение. Он был даже уверен в этом. Кроме того, Болуну удалось лучше узнать маленьких людей, винтики организации. Несмотря на небольшой рост, Мак Скин доказал свое духовное величие, Болон никогда не сможет забыть его. Что касается Талиферу, маг решил, что устроил им такое кровопускание, которое они запомнят надолго, но в целом ему было наплевать. Вендету объявили братья, а не он. Однако палач не собирался вычеркивать их из своего черного списка. Один раз он уже посчитал их мертвыми и ошибся. Доми Андерс оказался незаурядной личностью, и Мак надеялся, что он все же не покинет театральные подмостки Америки. А Вот блондинка был немного сердился на себя за то, что не раскусил ее вовремя. Кем она была в действительности? Агентом ФБР или работала в Paris Lions? А может и Андерс входил в группу засекреченных федеральных агентов? Мак вздохнул и подумал: Что она сама выпутается из сложившейся обстановки, очень уж уверенно она себя чувствовала. И все же, кто она на самом деле? Ясно одно: она играла какую-то роль, написанную специально для нее неизвестным сценаристом, точно так же, как и он сам изображал несуществующего в природе Винтона. Встретятся ли они еще когда-нибудь? Если мыслить логически, До эта встреча неизбежна. все агенты правоохранительных органов, рано или поздно вставали на пути Болана, ведь мир войн одиночки очень тесен. Ну а теперь куда просит его судьба? Болан обернулся и взглянул на главного бухгалтера, скорчившегося сзади на чемоданах, битком набитых деньгами. «Сан-Хуан!» — прокричал ему Болан. Белый воротничок моргнул глазами и боязливо кивнул головой. "Замечательно", воскликнул Мак. "Я с вами". Лемка снова кивнул головой и отвел взгляд. Болн расслабился и поудобнее устроился в кресле. Лас-Вегас казался теперь небольшой точкой, светящейся на горизонте. Вертолет летел на малой высоте, чтобы не попасть в поле зрения радаров. Мак знал, что на маленькой машине Они не смогут далеко улететь. Значит, где-то ждал самолет, который доставит их в район Карибского моря. Иногда Макс с восхищался той основательностью и размахом, с которой было поставлено дело у мафии. Он с волнением ожидал прибытия в конечный пункт назначения. Карибская карусель обещала оказаться весьма и весьма занятной. В Лас-Вегасе Болон не одержал громкой победы, Зато осуществил заветную мечту многих тысяч игроков, играя по правилам заведения, он оказался победителем. Он сорвал банк. При мысли об этом Болн улыбнулся. Дорога обещала быть долгой, и, может быть, в конце пути его ожидает не очень любезная встреча. Мак закурил, глубоко затянулся и пробормотал: "Привет, Сан-Хуан".